Он прочистил горло, все еще раздумывая над словами Шерли и поднялся на ноги. Уже поздно. Хари должно быть беспокоиться о тебе. Небольшая улыбка на ее полных губах. Это приятно, когда есть человек, который беспокоится о тебе. Глава третья. Под почти прозрачным небом и приятно греющим утренним солнцем вокруг монумента героям Малекона напротив Зокола собралась группа туристов. Заинтересовавшись, Чарльз Гевин занял позицию неподалеку и стал слушать гида. «Бюст в центре монумента», — начал гид, — «очень тщательно выговаривая английские слова, как вы сами прекрасно видите, обраблен с обеих сторон пушками». Такими пушками велось и выигрывалось сражение за революцию. Бюст, о котором идет речь, воздвигнут в честь Падре Мигеля Идальго и Костилья, приходского священника из городка Долорес, что в штате Гуанахуата. Мягкий человек исключительного интеллекта, Идальго выпустил свой знаменитый Грито де Долорес» Плач Долорес, который стал призывом к революции. Этим призывом в ночь на 15 сентября 1810 года было ознаменовано начало Мексиканской революции. Справа находится бюст Бенита Хуареса. Бенита Хуарес был пастухом, родом из Сапотека, гористой местности над Оахакой. Именно он сплотил либерализм и антиклерикаризм «В единую политическую силу». Какой-то мужчина с цеплячей шеей наклонил голову и громко сказал своей жене. «Он имеет в виду, что Мексика — страна атеистов». «А я думала, что они все католики», — ответила та. «Пор вмешался гид, и в его голосе слышалось неподдельное огорчение. «Не атеистов!» «Пор фавор. прошу вас, пожалуйста!» Мексиканцы очень сильно верят в Бога, но для нас лучше, чтобы церковь заботилась бы о наших душах, а не о наших кошельках Так как церковь в Мексике не имеет права владеть имуществом, священники уделяют больше внимания людям, а не землям И это хорошо, я так думаю Итак, возвращаясь к Бенито Хуаресу, продолжал экскурсовод Хуарес обладал непреклонным характером Он пообещал женщине, в которой был влюблен, что однажды он обязательно станет богатым, удачливым и знаменитым. Все этого он и добился, и он освободил мою страну от Наполеона III и Максимилиана. Фигура слева изображает Висенте Герреро, в честь которого и был назван этот штат. Он тоже герой революции. Гид прислонился спиной к монументу. «Сейчас я хочу вам немного рассказать об Акапулько, но не о прекрасных видах или замечательной погоде, и не о потрясающих пляжах и всех этих потрясающих девочках». Он подождал смеха и отметил обычные удивленные взгляды. Туристы начали уставать. «Нет, я расскажу вам об истории этого города». Начнем с древних племен. Поверите ли, мы немногое знаем об этих людях. Они не были похожи на ацтеков, которые строили из камня. Племена из этой части страны почти ничего не оставили своим потомкам. Но некоторые материальные следы древней цивилизации, возраст которой исчисляется двумя тысячами лет, все же были найдены при раскопках. О чем же они нам говорят? Он остановился, несколько разочарованный апатией своей туристической группы, но тем не менее продолжил. «Они говорят нам, что на этом месте некогда существовала очень высокая форма цивилизации». Я не хочу, чтобы вы подумали, будто эти люди строили реактивные самолеты, смотрели цветные телевизоры или пили Кока-Колу. Нет! Находки показали, что в местной культуре было очень сильно влияние Востока, и что наши предки индейцы тоже имели прочные связи с народностями, населявшими острова Тихоокеанского бассейна. К сожалению, дамы и господа, у мексиканского правительства не хватает денег» чтобы производить раскопки, и многие следы древних народностей уже исчезли, поглощенные наступлением джунглей. Далее. Эрнан Кортес и испанские конкистадоры. Уже в начале XVI столетия испанцы стали использовать необыкновенно благоприятные условия, которые щедро предлагал им залив Акапулько отсюда они пошли дальше по побережью исследуя его и основали поселение которое как они думали будет легко защищать в случае нападения врагов теперь это бухта пуэрто маркес они также проложили тропу через горы чтобы возить в мехико сити сокровища а обратно доставлять припасы и продовольствие потом пришли пираты включая и сэра фрэнсиса дрейка Для испанцев он был морским разбойником, а англичане считали его героем. И сегодня ровным счетом ничего не изменилось. Нет, сдержанный смех, в нем явные нотки недовольства, гид поспешил продолжить. Испанцы построили большой форт в заливе, но он был разрушен при землетрясении в 1776 году, в том же году, когда произошла американская революция. В-третьих, Война за независимость в Мексике. Мой народ освободился от владычества испанцев. Вива Мехико! Вива Мехико, да здравствует Мексика! После этого торговля с Китаем прекратилась, горная тропа заросла, и Акапулько стал никому не нужен. Четвертое. Мексиканцы снова открывают для себя, насколько прекрасен Акапулько. Потом это выясняют Норте Американос. Примечание. Норте Американос буквально североамериканцы, имеются в виду жители США. Лучше находиться здесь, в теплее и чистоте, чем торчать где-нибудь на залежах мусора в Нью-Йорке или сражаться со снежными буранами в Миннесотте. Редкие хлопки. «Жители Соединенных Штатов едут сюда и сегодня. Вот как вы, например. А теперь давайте зайдем в собор. Идите за мной, пожалуйста». Чарльз пересек площадь и уселся на скамейке. Рядом возник мальчишка-чистильщик, и Чарльз дал ему свое согласие заняться ботинками. Пожилой гомосексуалист оставил свой столик в открытом кафе через улицу и попытался вовлечь Чарльза в разговор, но юноша от него быстро отделался. Еще один мальчишка предложил Чарльзу приобрести у него жевательную резинку «Чиклец». Чарльз купил две пачки. Чистильщик закончил свою работу, и юноша залюбовался его творением. «Очень мило», — раздался чей-то голос. На следующей скамье две девушки-американки, обе молодые и привлекательные, с длинными, беспорядочно распущенными волосами, в джинсах и свободных мексиканских блузах. «Знак отличия», — сказал Чарльз. «Это мы сразу поняли», — ответила та из девушек, что была посимпатичнее. «Ты можешь пересесть к нам, если хочешь». Они подвинулись, освобождая ему место между собой. Чарльз неловко плюхнулся на лавку, ушиб копчик и стал внимательно рассматривать свои туфли. Это исключительно добросовестная работа. Я хочу сказать, в Нью-Йорке, например, за такое наверняка содрали бы полдоллара. — А ты что, финансист? — спросила вторая девушка. — Не совсем. — Тогда к чему столько разговоров об одном и том же? С... «Однажды. А о чем ты еще можешь поговорить?» — поинтересовалась первая. «Хотите услышать все об истории Акапулька? Я случайно являюсь крупным специалистом в этой области». Вторая девушка прижала к губам пальчики, прячу улыбку. Ее подруга нахмурилась. «Может, ты один из них?» — она показала пальцем себе за спину на монумент героям. «Из них?» — машинально ответил Чарльз. «Из нас!» И все это время я думал, что я просто я. — Что-то мне он не нравится, — высказалась вторая девушка. — Ой, да он нормальный парень, — возразила ее подруга. — Как тебя зовут? — Чарльз. — Я Бекки. Ребекка полностью. А она Ливи, сокращенно от Оливии. — Привет. — Ты новенький? — спросила Ливи. — Мы приехали только вчера. — А кто это мы? — Тео и я, мой отец. «Твой отец!» Ливи застонала, а Бекки спрятала лицо в ладонях. «Твой отец!» Повторила Ливи еще раз. Чарльз покивал головой, Несколько раз покачав ее вверх-вниз Тем особым образом, который всегда так докучал Тео. «Вы правы, совершенно правы. Моя история длинна и печальна. Во-первых, Тео и Джулия разведены. Большое дело!» — фыркнула Ливи. — Старая история, — сказала Бекки. — Но погодите. Тео мечтает быть моим приятелем, стать мне другом по жизни. Ливи, сутулившись, издала жалобный вой. — У тебя история, а у меня жизнь. И у меня, — быстро отозвалась Бекки. Но в голосе ее не было злобы. Только мои предки были рады, когда я от них свалила. «Знаешь, какой у матери пунктик? Жизнь мне постоянно объясняла. Но это была ее жизнь, ее растраченная впустую, ее жадная до денег, ее провинциальная дерьмовая жизнь». «Да что все не знают о жизни?» — поддержала подругу Ливи. «Об их жизни? О твоей? О моей?» Чарльз не дослушал ее. Его глаза были прикованы к Бекке. Он решил, что она одна из самых прекрасных девушек, встреченных им в жизни. Мягко очерченная овал лица, зеленоватые глаза, губы, всегда готовые улыбнуться. У нее была длинная изящная шея, а когда Бекки шевелилась, под мексиканской блузкой свободно двигалась ее грудь. Голос Ливи, похожий на ее круглое лицо, кажется скучным и невыразительным. В нем нет жизни, — подумал Чарльз. Внезапно подумал. Все они в дерьмо превратили, сказала Ливи. Как? спросил Чарльз. Ну как? Мы жили в одном городишке, в Индиане. Маленьком, маленьком городишке. У отца кишка была тонка перебраться туда, где есть настоящая жизнь, осознать, в каком он дерьме живет. Я тогда была такой правильной с ума сойти. Ну, понимаешь, футбольные матчи, всякие там школьные балы, учеба. На выпускных экзаменах была первой в своем классе. Немеро уно. Вы уж простите мой испанский примечание. Немеро уна, номер первый. Я думала, что буду там такой умный, когда уехала в университет. И ты знаешь, что оказалось на самом деле? Что я тупая. Вот что. Тупая. Что учителя в этой паршивой крошечной школе, куда я ходила, ничего не знают И что я так ничему у них и не научилась В колледже, сказать по правде, было не намного лучше Преподаватели строят из себя шишку на ровном месте Забивают тебе голову всякой педантичной чушью А сами даже и не смотрят на тебя Однажды я встретил одного такого в студенческом городке Говорю, «Здравствуйте!» Вроде бы я такая вежливая, понимаешь? Он даже не узнал меня «Мрак!» — согласилась Беки. «Мои предки собирали картины, искусства, как выражался мой папаша. Они скупали все подряд. Может, даже что у них было и что-то стоящее, но они этого не знали. Они просто их покупали. Какие-то квадраты, намалеванные все в одном цвете и помеченные номер 14 или «Авангард» или «Поп-арт». «Коллекционеры!» «А что насчет лиц?» — спросил Чарльз. «Теперь никто больше не рисует лиц». «Ты что, меня разыгрываешь?» — спросила Бекин. «Нет, я серьезно. Могу поспорить. Во всех прекрасно необъятных Соединенных Штатах Америки не осталось ни одного художника, рисующего портреты. Или все-таки есть? Если бы не зеркала, все бы уже давно забыли, как выглядит человеческое лицо». — Хорошо сказано, молодой человек, — похвалила его Ливи. — Я хочу сказать, что даже мы вот сидим тут, ругаем всех, глядим по сторонам или на землю, или вот ты, Ливи, грызешь ногти. Никто ни на кого не смотрит. Больше художников, которые рисуют портреты. Вот что нужно. — Ну, — сказала Беки, раньше продолжал Чарльз со все возрастающей авторитетностью. «Любой таксист, дай ему кисть и краски, мог нарисовать портрет. А теперь нет. Мы забыли, как это делается».